«Хотя сказать вам по правде, не больно-то они мне нужны. Вот уж не думал, что такое это хлопотливое дело быть узником. А как же? И всегда так бывает, если все делается по правилам».